Джоан Роулинг, Гарри Поттер, предыстория, про Сириуса и Джеймса. Быстроходный мотоцикл хватил за угол во тьме, да так быстро шло бы полицейских в машине преследования, скрикнули «Ух!». Сержант Фишер ударил свои ножищи по тормозам, боясь, что парень, сидящий на заднем сиденье, свалится ему под колеса. Однако мотоциклет удержал в седле обоих ездоков и, подмигнув красной фарой, исчез в узком переулке. «Теперь они попались», — оживился констебель Андерсон. «Там тупик». Навалившись на руль и скрипнув передачей, Фишер рванулся в проулок, расцарапав бок в пылу погони. Там, освещенная фарами, стояла их добыча, наконец, неподвижная после четверти часа погони. Два наездника оказались заперты между внушительной кирпичной стеной и полицейской машиной, громко надвигавшейся на них, словно рычащий хищник со светящимися глазами. Между дверьми полицейской машины и стенами перерука оказалось так мало пространства, что Фишер и Андерс с огромным трудом вытащили себя из кабины. Носка первая. Вероятно, автор не придавал значения имени констебля, поэтому называет его то Андерсом, то Андерсоном. Их самолюбие изрядно пострадало, когда им пришлось протискиваться, словно крабом, направляясь к негодяям. Фишер протащил свое представительное пузо по стене, оторвав по дороге пуговицы с рубашки, и в итоге отломал задом боковое зеркало. «Слезь с мотоцикла!» — завопил он ухмыляющимся концам, умиротворенно сидящим в голубом сиянии света, будто наслаждаясь им. Они сделали, как им сказали. Окончательно отцепившись от выдранного зеркала, Фишер устремил к ним свой взгляд. Они выглядели еще подростками. Тот, что был за рулем, носил длинные черные волосы. Его надменная привлекательность неприятно напоминала Фишеру дружка его дочери, гитариста и бездельника. Второй парень тоже был с черными волосами, но у того они были короткими и торчали во все стороны. Он носил очки и широко скалился. Оба были одеты в футболки с нарисованными на них большими золотыми птицами эмблемами без сомнения какой-нибудь шумной бездарной рок-группы. Без шлемов заорал Фишер, указав на одну, потом на другую непокрытые головы. Превысили скорость на... на значительное количество. В действительности зафиксированная скорость была куда выше, чем любые представления Фишера о скорости движения мотоциклов не остановились по требованию полиции? «Мы бы с радостью остановились поболтать», — сказал парень в очках. «Только мы пытались...» «Не умничай! У вас двоих большие неприятности!» — прорычал Андерсон. «Имена!» — имена, повторил длинноволосый парень. М -м -м -м, «Ну, давайте прикинем. Есть Уилберфорс, Батшеппа, Эллин Едорг, «А вот это классное, его можно использовать и для мальчика, и для девочки», — сказал парень в очках. «Оу, наши имена вы имеете в виду?» — спросил первый, когда Андерсон яростно забурчал. «Вы должны были предупредить». «Вот это Джеймс Поттер, а я Сириус Черный». Примечание 2. В оригинальных переводах большинство имен и имя крестного Гарри Поттера, в частности, не переводят на русский язык, что приносит достаточно вреда восприятию русским читателям всей саги о мальчике, который выжил. Переводчик не покушается на стереотипы, но в этом рассказе присутствует труднопереводимая игра слов, основанная на имени «Сириус Блэк». Чтобы попытаться передать ее, переводчик счел полезным перевести фамилию. «Будущее тебя ждет вполне серьезно, очень черное. Ты маленький, нахальный». Но ни Джеймс, ни Сериус больше не награждали его вниманием. Они вдруг резко, словно охотничьи псы, насторожились, заглянули за спины Фишеру Сандерсом поверх крыши полицейской машины в темный поворот переулка. Потом одинаковыми плавными движениями потянулись к своим задним карманам. На долю секунды оба полицейских вообразили, что на них нацелят пистолеты, но через мгновение они увидели, что мотоциклисты достали не что иное, как... «Барабанные палочки!» – смехнулся Андерсон. «Значит, парочка шутников. Ага. Значит, мы арестуем вас по обвинению в...» но андерсон не успел озвучить обвинение джеймс и сириус прокричали что то малопонятное, и свет фар потух полицейский обернулся потом попятился назад три человека летели именно летели над проулком на метлах и в этот момент полицейская машина вдруг подскочила на дыбы у фишера подкосились колени он Жестко шлепнулся на задницу, Андерсон споткнулся об ногу Фишера и рухнул на того сверху, и тут, дум, бац, Дыш, они услышали, как люди на метлах врезались в подскочившую машину и рухнули, вероятно, без чувств на землю, осыпаемые щепками собственных метел. Мотоциклист снова взревел. Широко открыв рот, Фишер собрался с силами, чтобы посмотреть назад на двух подростков. Спасибо вам большое, крикнул Сириус, перекрикивая грохот машины. Мы ваши должники. Да, приятно было пообщаться, сказал Джеймс, и не забудьте, Эллиандорг и мальчик и девочка. Потом оглушительный грохот. Разверз тишину, Фишер и Андерсон в ужасе обхватили руками друг дружку, их машина только теперь грохнулась на землю. Теперь была очередь мотоцикла парить. Прямо на глазах ошеломленных полицейских он поднялся в воздух, Джеймс и Сириус взмыли прочь в ночное небо, и лишь их задняя фара подмигивала позади них, словно исчезающий рубин.